Марина закончила последнее письмо и дала команду печатать. В принтере приятно зашуршало, и в этот момент из кабинета вышел шеф. На лице его было нарисовано глупое счастье. Позавчера он женился и выглядел, как дитя, которому купили на ярмарке петушка на палочке. Сегодня шеф явился в офис, чтобы отдать последнее распоряжение перед отбытием в свадебное путешествие. Однако был настолько переполнен посторонними эмоциями, что только все запутал и усложнил. Ха, вас прекрасно постригли, а я ухожу обедать. Марина криво ухмыльнулась. Шеф женился в первый раз и, вероятно, думал, что это радость на всю жизнь. Кстати, постриглась она еще неделю назад. Да. Но перед свадьбой он, конечно, ни на что не обращал внимания. Она поглядела на часы и, убедившись, что наступило время перерыва, достала коробку с салатом. Быстро с ним расправилась, после чего решила потренироваться в выполнении патта, катящегося удара в гольфе. Дешевенький паттер, клюшка для патти, стоял в самой глубине шкафа. Это единственное, что она принесла на новое место работы. Ни семейных фотографий, ни плюшевых зайцев, ничего личного. Марина обошла стол и заняла удобную позицию для удара. Именно в этот момент дверь в приемную распахнулась, и на пороге появился высокий мужчина с темно-рыжими волосами, постриженными коротко и ровно, как трава на поле для гольфа с самой короткой травой непосредственно вокруг лунки. У него был красивый нос с горбинкой и светло-серые глаза, такие, что легко затуманиваются и сбивают девушек с толку. Джинсы и футболка, обтягивающие не слишком выдающийся торс, ярко голубили. «У нас обеденный перерыв, я могу вам чем-то помочь?» Рыжий тип напрягся, и черты его лица заострились. Он посмотрел на Паттер в ее руке, на мяч, лежавший в ожидании удара, и издал тихий клёкот. Ой, ой. «Простите, вы что-то сказали?» Вместо того, чтобы ответить, незнакомец с каким-то странным извилистым движением проник в приемную и плотно прикрыл за собой дверь. В глазах его появилось мечтательное выражение, а на губах плотоядная улыбка. Клюшка для Кольфа. Что вас так взволновало? Марина взяла паттерн на изготовку, словно шашку которой собиралась рубиться с врагом. Странный тип закинул голову назад и счастливо засмеялся. От этого смех по спине у Марины прокатились кубики льда, а сердце подпрыгнуло до самого горла. Боже мой! Боже мой! Живая агарфистка! Я хочу ее потрогать! Он растопырил руки и пошевелил пальцами. Сумасшедший! Ахнула при себя Марина. Каким-то образом проник в здание, минуя охрану. Дверь закрыта, дальше коридор, меня никто не услышит. Она сделала осторожный шаг назад, не сводя глаз с рыжего психа. Тот перестал смеяться, прищурился и пристально оглядел ее с ног до головы.